Глава третья. Школьник. Но Коля уже не слушал, наконец-то он мог уйти. Выйдя за ворота, он огляделся, передёрнул плечिकांनी и, проговорив: "Мороз", направился прямо по улице и потом направо по переулку к базарной площади. Не доходя одного дома до площади, он остановился у ворот, вынул из кармашка свистульку и свистнул изо всей силы, как бы подавая условный знак. Ему пришлось ждать не более и минуты. Из калитки вдруг выскочил к нему румяненький мальчик лет 11, тоже одетый в тёплые, чистенькие и даже щигальское пальтецо. Это был мальчик Смуров, состоявший в приготовительном классе, тогда как Коля Красоткин был уже двумя классами выше, сын зажиточного чиновника, и которому, кажется, не позволяли родители водиться с Красоткиным как с извеснейшим отчаянным шалуном. Так что Смуров, очевидно, выскочил теперь украдкой. Этот Смуров Если не забыл, читатель, был один из той группы мальчиков, которые 2 месяца тому назад кидали камнями через канаву в Илюшу, и который рассказывал тогда про Илюшу о Лёше Карамазове. Я вас уже целый час жду, Красоткин, с решительным видом проговорил Смуров, и мальчики зашагали к площади. "Запоздал", ответил Красоткин. Есть обстоятельства. Тебя не выпарют, что ты со мной? Ну, полноте. Разве меня порют? И перезвон с вами? И перезвон? Вы и его туда, и его туда. Ах, как бы жучка! Нельзя жучку. Жучка не существует. Жучка исчезла во мраке неизвестности. Ах, нельзя ли бы так? преостановился вдруг Смуров. Вителюша говорит, что жучка тоже была лохматая и тоже такая же сидая, дымчитая, как и перезвон. Нельзя ли сказать, что это та самая жучка и есть? Он может быть и поверит. Школьник, гнушаяся лжи это раз. Даже для доброго дела два. А главное, надеюсь, и там не объявлял ничего о моём приходе. Боже сохрани. Я ведь понимаю же. Но перезвоном его не утешишь, вздохнул Смуров. Знаешь что? Отец этот, капитан Мочалка, говорил нам, что сегодня щеночка ему принесёт, настоящего медиланского с чёрным носом. Он думает, что этим утешит Илюшу. Только вряд ли А каков он сам, Илюша-то? Ох, плохо, плохо. Я думаю, у него чехотка. Он весь в памяти, только так дышит, дышит. Нехорошо он дышит. Намедней попросил, чтоб его поводили, а буду его в сапожки пошёл было, да и валится. Ах, говорит: "Я говорил тебе, папа, что у меня дурные сапожки, прежние" В них и прежде было неловко ходить. Это он думал, что он от сапожек с ног валится, а он просто от слабости. Недели не проживет. Герцен штубы ездит. Теперь они опять богаты. У них много денег. Шельмы. Кто шельмы? Доктора и вся медицинская сволочь. Говоря вообще, юж, разумеется, в частности. Я отрицаю медицину, бесполезные учреждения. Я, впрочем, всё это исследую. Что это у вас там за сентиментальности одна козились? Вы там всем классом, кажется, пребываете. Не всем, а так человек 10 наших ходит туда всегда, всякий день. Это ничего. Удивляет меня во всём этом роль Алексея Карамазова. Брат его завтра или послезавтра судят за такое преступление, а у него столько времени на сентиментальничья с мальчиками. Совсем тут никакого нет сентиментальничья. Сам же вот идёшь теперь с Илюшей мириться. Мириться? Смешное выражение. Я, впрочем, никому не позволяю анализировать мои поступки. как и люша будет тебе рад он и не воображает что ты придёшь почему почему ты так долго не хотел идти воскликнул вдруг с жаром смуров милый мальчик это моё дело а не твоё я иду сам по себе потому что такова моя воля а вас всех притащил туда алексей карамазов значит разница И причём ты знаешь, я может вообще не мириться иду. Глупое выражение. Вообще не Карамазов, совсем не он. Просто наши сами туда стали ходить. Конечно, сперва с Карамазовым. И ничего такого не было, никаких глупостей. Сначала один, потом другой. Отец был ужасно на мраке. Ты знаешь, он просто с ума сойдёт, клямрёт, Илюша, Он видит, что Илюша умрёт. А нам-то как рад, что мы с Илюшей помирились. Илюша о тебе спрашивал, ничего больше не прибавил. Спросит, ты замолчи. А отец с ума сойдёт или повесится. Он ведь и прежде держал себя как помешанный. Знаешь, он логародный человек. И тогда вышла ошибка. Всё этот А кто убийца, виноват, что избил его тогда? А всё-таки Карамазов для меня загадка. Я мог бы и давно с ним познакомиться, но я в иных случаях люблю быть гордым. Притом я составил о нём некоторые мнения, которые надо ещё проверить и разъяснить. Коля важно примолк. Смуров тоже Смуров, разумеется, благоговел пред Колей Красоткиным и не смел и думать равняться с ним. Теперь же был ужасно заинтересован, потому что Коля объяснил, что идёт сам по себе. И была тут стала быть непременно какая-то загадка в том, что Коля вдруг вздумал теперь и именно сегодня идти. Они шли по базарной площади, на которые на этот раз стояло много приезжих повозов и было много пригнанной птицы. Городские бабы торговали под своими навесами бубликами, нитками и проч. Такие воскресные съезды наивно называются у нас в городке ярмарками. И таких ярмарок бывает много в году. Перезвон бежал в веселейшем настроении духа, уклоняясь беспрестанно направо и налево, где-нибудь что-нибудь понюхать, встречаясь с другими собачонками, с небыкновенною охотой с ними обнюхивался по всем собачьим правилам. Я люблю наблюдать реализм Смуров, заговорил вдруг Коля. Заметил ты, как собаки встречаются и обнюхиваются. Тут какой-то общий у них закон природы. Да, какой-то смешной. То есть не смешной, это-то и неправильно. В природе нет ничего смешного, как бы там ни казалось человеку с его предрассудками. Если бы собаки могли рассуждать и критиковать... но, наверное, бы нашли столько же для себя смешного, если не гораздо больше, в социальных отношениях между собою людей, их повелителей, если не гораздо больше. Это я повторяю по тому, что я твёрдо уверен, что глупостей у нас гораздо больше. Это мысли ракитина. Мысль замечательная. Я социалист, Смуров. А что такое социалист? спросил Смуров. Это коли все равны, у всех одно общее, и менее нет браков, а религия и все законы как кому угодно. Ну и там всё остальное. Ты ещё не дорос до этого, тебе рано. Холодно, однако. Да, 12°. Градусов. Давичи отец смотрел на термометре и заметил ты, Смуров, что в середине зимы, если градусов 15 или даже 18, то кажется не так холодно, как, например, теперь в начале зимы, когда вдруг нечаянно ударит мороз, как теперь в 12 градусов. Да ещё когда снегу мало. Это значит, люди ещё не привыкли. У людей всё привычка во всём, даже в государственных и в политических отношениях. Привычка главный двигатель. Какой смешной однако мужик. Коля указал на рослого мужика в тулупе с добродушной физиономией, который у своего воза похлёпывал от холода ладонями в рукавицах. Длинная русая борода его вся заиндевела от мороза. "О, мужика, борода замёрзла!" громко и задирчиво крикнул Коля, проходя мимо него. "У многих замёрзла", спокойно и сентенциозно промолвил в ответ мужик. "Не задирай его", заметил Смуров. "Ничего, не осердится он, хороший. Прощай, Матвей". Прощай. А ты разве Матвей? Матвей? А ты не знал? Не знал, я наугад сказал. И шлик. В школьниках не бось. В школьниках что ж тебя поорют? Не то, чтобы вот так. Больно. Не без того. Эх, жизнь, вздохнул мужик от всего сердца. Прощай, Матвей. Прощай.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 с народом надо умеючи говорить Только не задирай, пожалуйста, а то выйдет опять история, как тогда с этим гусём. А ты боишься? Не смейся, Коля. Яй богу боюсь. Отец ужасно рассердится. Мне строго запрещено ходить с тобой. Не беспокойся. В нынешний раз ничего не произойдёт. Здравствуй, Наташа.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 замахнул руками Куля, точно она к нему приставала, а не он к ней. А что мне тебе рассказывать? В воскресенье сам привязался, а не я к тебе, озорник, восклицалась Марья. Выпороть тебя, вот что! Обидчик ты известный, вот что! Между другими торговками, торговавшими на своих лодках рядом с Марьей, раздался смех. Как вдруг из-под аркады городских лавок выскочил ни с того ни с сего один раздражённый человек, вроде купеческого приказчика и не наш торговец, а из приезжих, в длиннополом синем кафтане, в фуражке с козырьком, ещё молодой, в тёмно-русых кудрях и с длинным бледным, рибоватым лицом. Он был в каком-то глупом волнении,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 и продолжая его разглядывать, как не моё. Так, не твоё, а чьё же? Чьё же? Ну чьё же? Это брат теперь Трифа на Никитича дело. А не твоё. Какого такого Трифа на Никитича? С дурацким удивлением, хотя всё так же горячась, уставился на Колю парень. Коля важно обмерил его взглядом,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 И круто повернув направо, быстро зашагал своей дорогой, как будто и говорить, прижираясь таким полухом, который Сабанеева даже не знает. "Стой ты, эй, какого тебе Сабанеева?" опомнился парень, весь опять заволновавшись. "Это он чего такого говорил?" повернулся он вдруг торговцам, глупо смотря на них. Бабы рассмеялись. Модряный мальчишка, проговорила одна. Какого? Какого это он Сабанеева всё неистово повторял парень, махая правой рукой. А это надоть быть Сабанеева, который у Кузьмичёвых служил. Вот как надоть быть, догадалась вдруг одна баба. Парень дико на неё уставился. Кузьмичава, переговорила другая баба. Да какой он, Трифан? Тот Кузьма, а не Трифан. А парнишка Трифаном Никитичем называл, стало не он. Это, видишь, не Трифан и не Сабанеев, это Чежов, подхватила вдруг третья баба дощели молчавшие и серьёзно слушавшие. Алексей Иванович, чем звать его? Чижов, Алексей Иванович, это так и есть, что Чижов, настоячего подтвердила четвёртая баба. Ошеломлённый парень глядел то на ту, то на другую. Да зачем он спрашивал? Спрашивал-то он зачем? Люди добрые, восклицал он уже почти в отчаянии. Сабанеев, знаешь? Чёрт его знает, какой он есть таков, Сабанеев. Бесталковый ты человек, говорят те, не собоняев о Чижов. Алексей Иванч Чижов, вот кто, внушительно крикнула ему одна торговка. Какой Чижов? Ну какой? Говори, коли знаешь. А длинный, возгривый, летесь на базаре сидел. А на кой ляд мне два во Чижова? Люди добрые, а? А я почём знаю, на кой телят чужого. А кто тебя знает, на что он тебе? подхватила другая. Сам должен знать, на что его тебе надо, коли голдишь. Ведь он тебе и говорил, а не нам, глупый ты человек. Аль правду не знаешь. Кого? Чужого. Так чёрт, его дери чужого с тобой вместе от колочу его, вот что. смеялся он надо мной.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 Смуров шёл подле, оглядываясь на кричащую вдали группу. Ему тоже было очень весело, хотя он всё ещё опасался как бы не попасть с Колей в историю. Про какого-то его спросил Сабанеева, спросил он Колю, предчувствуя ответ. А почём я знаю, про какого? Теперь у них до вечера крику будет.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 что ужасно любил делать с этими маленькими, и Смуров побежал исполнять приказания.